Глава 5. Адер опустился на расстеленные охранниками плед и посмотрел Веларов в спину. Всю дорогу друг притворялся спящим, а выйдя из машины, сел на камень лицом к морю. Не ожидал, что с ними поедут Стефан и Дамир, старые приятели гостей в замке два дня и имеют право на то лику внимание. Надеился услышать какие-то объяснения наедине, узнать причину отставки Малики. объяснений не будет, ни сейчас, ни после. Дамир улёкся рядом с Адером и прищурился от солнца, такого же яркого, как его необычная внешность. Я жду направления в дипломатический корпус в Партикурами. Поздравляю, проговорил Адер и присмотрелся к Дамиру. Товарищ по загулам и пирожкам за 5 месяцев превратился в собственную тень. Что-то подтачивало его изнутри. Адер это чувствовал, но в душу ему не лез. Со своей бы душой разобраться пока не с чем, ответил Дамир и взял бокал, протянутый Стефаном. Он боялся, что его отправят в порубежье. Усмехнулся Стефан и сделал глоток вина. Не говори ерунду, вспыхнул Дамир. Виснушки на лице потемнели, белёсые ресницы превратились в иглы ежа. Осушив бокал, Адер вновь наполнил его вином и повернулся к Стефану. Ну, а ты что расскажешь? Стефан болтал без умолку о том, как ему удалось войти в совет директоров ювелирного банка, какая у него опытная ларетка, что подавали за ужином у герцога, было заметно его болезненное пристрастие к вину. После третьего бокала он открыл другую бутылку и, забыв о приличиях, приложился к горлышку. Наблюдая за Стефаном, Адер пытался вспомнить, о чём он раньше беседовал с приятелями. Неужели обсуждал ужины, делился интимными подробностями и также плоско шутил? Твой порубежье похоже на ад, ни с того ни с сего проговорил Стефан. Адер отставил бокал. Плечи Вилара напряглись, ботинок соскользнул с камня и упёрся в землю. Его тоже покоробила фамильярность. Помолчи. прошептал Дамир. Стефан заболтал вино в бутылке, сделал несколько глотков из горлышка и принялся козрять избитыми фразами о дружбе. Поглаживая парня, Адер смотрел на море. Вдали виднелись два парусника, шхуна Ориентов. Над ними кружили чайки. Море бескрайнее, малахитовое, небо глубокое, синее. Надутые упругим ветром паруса Белые свободные птицы. Какой же это ад? Из каких это пор пустошь и отсутствие дорог стали признаками ада? Прозвучавшая фраза заставила сжать в кулаке шкуру парня. Звереныш поднял морду, обдал хозяина жаром из красных глаз. «Что ты сказал?» спросил Адер. «А ты и сказал!» буркнул Стефан. «Повтори!» Дамир натянуто улыбнулся. Не обращая на него внимания, он сам не понял, что брякнул. На меня делают ставки? Процедил Адерсквой зубы. Дурацкая затея, согласен, кивнул Стефан. Но зато весело. На что заключаете пари? Сколько ты здесь продержишься? И сколько, по-твоему, я продержусь? Честно говоря, я бы и дня не протянул. А ты? Стефан допил вино. отшуднул бутылку. Думаю, до Нового года. Ты же не собираешься устраивать бал в глухомане, или собираешься? Стефан, прекрати, вскричал Дамир. Адер повернулся к нему. Ты тоже сделал ставку? Нет, Адер, ты же знаешь, я не люблю биться об заклад, и давай сменим тему. Кто заключает пари? Стефан пьяненько хахатнул. Все имена «Это безобидная игра, Адер. Ее бы не начали, если бы ты не связался со служанкой». «Со служанкой?» «Ну, не маркиза же она, и даже не графиня. Ты перечеркнул все, во что мы верили и чем гордились». «Да ты с ума сошел!» Прошипел Дамир. Стефан вскинул голову. «Я не прав. Великий обошелся с тобой жестоко. Но это не повод мстить отцу подобным образом». «Каким образом?» Прищурил Садер. Не задавай глупых вопросов и не услышишь глупых ответов. Твоя любимая фраза. Стефан открыл очередную бутылку. Хорошо. Откинем происхождение этой девиц. Как можно просить совета у женщины? Эти существа не обладают ни умом, ни сдержанностью. У них одна забота удачно выйти замуж. Хотя, хм, нет. У плебейк другая цель затянуть на себя и обеспечить себе безбедное будущее. Я прав, Вилар. Вилар обернулся. В глазах засверкали золотистые льдинки. Я курирую отделение ювелир банков по рубежье. Ты не знал? Стефан глотнул вина, рассматривая этикетку, покачал головой. Впредь будешь умнее. Когда надумаешь ей что-то купить, плати наличными. О чём ты? нахмурился Адер. Он купил ей дорогущий особняк в Лержетае, произнёс Стефан. Только зря стараешься, Вилар. Ей нужна Адер. Дамир забрал у него бутылку. «Стефан. Довольно!» «Хватит затыкать мне рот! Неужели никто, кроме меня, не заметил? Не верю!» Адер поднялся. «Вилар, поехали!» «А мы?» — напрягся Дамир. «И я пришлю за вами водителя», — сказал Адер и направился к машине. Вдали показался замок. Сжимая руль, Адер поглядывал в зеркало заднего вида на завихрение желтой пыли. На зубах и в сердце скрипел песок. За прошедший месяц они с Филаром отдалились настолько, что сейчас, находясь рядом и слыша дыхание друг друга, не могли подобрать слова, чтобы проложить дорожку через пустыню отчуждённости. Зверёныш слез с заднего сиденья, втиснулся между передними креслами и уткнулся носом Адеру в бок. То, что сказал Стефан. Правда? нарушу молчание Адер. Да. Я купила сабняк, ответил Вилар, глядя в окно. Он находится в пригороде Лоржетая. Смотри на меня. Вилар повернулся. Для неё? спросила Адер. Я часто бываю в столице. Мне надо где-то жить. Гостиница Малики не подходит? С гостиницей связано слишком много воспоминаний. и я не могу там находиться». «Ты запутался». «Да, Адер, я люблю Маляку. Люблю и борюсь с собой. Хочу, чтобы она исчезла, и боюсь, что она исчезнет». «Что ты в ней нашел? Все, чего мне не хватает». Вилар какое-то время смотрел на приближающийся замок. Перевел взгляд на Адера. «Спасибо, что избавил меня от пагубной страсти». И вновь отвернулся к окну. Стефан и Дамир прибыли в замок на закате. В холле их ждал смуглый старик. Ужин в 9, прошу без опозданий. На ужине будет присутствовать правитель. Дамир покосился на Стефана. Дапрыгался. Что означает церемонный ужин после провальной беседы? Только одно. Прощание. Но как покинуть порубежье, не выполнив приказ могущественного человека? Дамир долго не мог определиться с костюмом, менял рубашки и галстуки. Чем ближе подбирались стрелки к назначенному времени, тем сильнее охватывало отчаяние. Поездка к морю сулила тёплое дружеское общение, приятную прогулку по закуткам памяти, а обернулась скверной комедией, будто кто-то преднамеренно взбаломутил разум Стефана и превратил его в серьёзную помеху. Дамир бросил взгляд на часы. Пара вышел из комнаты, подождал, пока Стефан появится из своих покоев, и молча двинулся за стражем к лестнице. Стало быть, ужин не в столовой для гостей. Проходя по балкону напряг слух, надеясь услышать отзвук шагов Адера на третьем этаже, но слышал только сбивчивое дыхание Стефана. Коридор первого этажа привёл к переломотровым дверям. Караульные открыли створки. Дамир и Стефан переглянулись и переступили порог. Верхний свет был выключен. За столом в глубине большого зала тихо разговаривали люди. Свечи в подсвечниках отбрасывали блики на серебряную посуду и хрустальные бокалы. Велар первым заметил вошедших. Отложив салфетку, поднялся со стула. Господа, разрешите вам представить наших гостей из Тезара. Князь Дамир Плутай и граф Стефан Борис. Дамир узнал маркиза Мави Безбура и человека крепкого телосложения. На аукционе этот человек был одет в форму стража. Сейчас парадный костюм сидел на нём как влитой. Остальных Дамир видел впервые, но догадался, что перед ним советники Поочередно указывая на мужчин, Вилар называл титулы и имена. Дамир кивал каждому и краем глаза следил за Стефаном. Двое из присутствующих – плебеи. Стефан их на дух не переносит. Лишь бы он не испортил все бесповоротно. Застучали ножки, придвигаемых к столу стульев. Внимание советников переключилось на гостей. Дамир отвечал на вопросы и тайком наблюдал за Виларом. не проявляет интереса к беседе, мнёт в кулаке салфетку и поглядывает вглубь полутёмного зала. Ждёт Адера или Мулику. Она определённо должна быть. Об этом говорили два кресла во главе стола, одно высокое, второе поменьше, и два столовых прибора. От дверей прозвучал представительный голос. Правитель порубежья Адер Каро. Мужчины встали. В этот миг зажглись все люстры. От неожиданности Домир прикрыл глаза ладонью. Когда отвёл руку и осмотрелся, понял: это мраморный зал. Потолочный свод раскинулся небом, пол словно гладь моря. Между зеркалами на стенах превосходные полотна с морскими пейзажами, на возвышении трон. Мрамор искрился, как шампанское в хрустальном бокале, как узорчатый иней на окне, как брызги водопада под солнцем. Зал был именно таким, каким его описывала сестра Адера. Шествуя к столу, Адер не походил на себя прежнего. Ни надменные улыбки, ни излишне раскованные походки. Тезарские дворяне сейчас бы удивились, увидев престола наследника собранным и серьезным. И всё же Дамир заметил хорошо затушёванную обеспокоенность. Окинув присутствующих взглядом, Адер повёл плечом, будто ему мешал стоячий воротник. Рядом с хозяином смешно переваливаясь, семенил зверёныш, в то что это щенок верилось с трудом. Крупный, с широкой грудью и мощными лапами. Красные глаза горели совсем не пощенячие. Мужчины сели Слуги открыли бутылки, наполнили бокалы, установили блюда с яствами. Их движения были отточены и синхронны. Казалось, что вокруг стола двигался один человек со множеством теней. Адер взял бокал и посмотрел на Дамира и Стефана. Вам ещё не сообщили новость, маркиз Лаэль, мой старший советник. Дамир уставился на свободное кресло и лишний прибор с права от правителя. «Кто в таком случае Маляка?» Адер завел разговор о выставке. Точнее, обозначил тему разговора. Советники и гости обсуждали алмаз, сморакт, камни-ахе и представление. А он потягивал вино, глядел перед собой и молчал. Пока не прозвучала фраза Стефана. «Совет директоров рассмотрит ваше предложение». «Разве я что-то предлагал?» – спросил Адер. Только наш банк может купить алмаз. Неужели? Дамир взглядом попросил Стефана умолкнуть, но вдруг разошёлся, алкоголь и завышенная самооценка вновь попутили его рассудок. У вас даже своего банка нет. Алмаз будет лежать в вашем хранилище мёртвым грузом. У вас даже хранилища нет. Нет, спокойно согласился Адер, но его глаза потемнели, как небо перед грозой. Продайте алмаз и постройте дороги. продолжил Стефан, не замечая знака в домире. А лучше, постройте дворец. Королю не гоже жить в замке. Маркиз Безбур попытался пошутить. По древним поверьям, битву выигрывает тот, у кого самый большой алмаз. Я верю в поверья, а, а вы? Стефан рассмеялся. С кем вы собираетесь воевать? Не с тазаром ли? Я вас умоляю. Этот алмаз мы назовём Магнит. проговорил сухощавый человек с обветренным лицом. «Он притянет десятки таких алмазов!» Стефан скроил снисходительную мину. «Уважаемый советник рудников и котлованов, я верю в одно поверье. Деньги липнут к деньгам, камни к камням не липнут». К Адеру подошел Гюст. Склонившись, что-то прошептал. Адер кивнул и откинулся на спинку кресла. «Маляка Латаль!» объявил секретарь. Продолжая сидеть, мужи повернулись к двери. Прихода апального советника явно не ждали. Дамир пытался подметить нечто странное, настораживающее в поведении Адеры и Велары. Взглянул на Малику и сдался. Сдался в плен плебейке, которая по нелепой прихоти высших сил родилась не во дворце, не в замке, а в какой-то лачуге. ни украшений, ни пышной причёски, серое шёлковое платье до пола, глухой ворот, длинные рукава, свитые и колосом прядя волос лежали на одном плече и, спадая с груди, покачивались в такт шагам. И глаза чёрные зеркала. Вспомнив о приказе могущественного покровителя, Дамир покосился на друзей. На лице Велары обострились скулы. Изогнув бровь, Адер смотрел на Малику, словно видел её впервые. Дамир бросил взгляд на единственное свободное место за столом. Опальный советник сядет по правую руку правителя? Это более чем странно. Малика извинилась за опоздание и, расположившись в кресле, тихо спросила: А где обещанный алмаз? Адер взял бокал. Предлагаю выпить. За моего тайного советника молекула Таль. К этому точно никто не был готов. В начале правления Могона тайным советником был Трой Дадие. Знающие люди рассказывали, как направо и налево летели головы дворян, как отнимались титулы и земли из-за мизерной взятки, из-за липового документа, из-за неосторожного слова. Как с позором уходили в отставку члены совета. Трой Плёл интриги, выуживал информацию, притворял в жизнь самые безумные идеи. Он тайный, он бог. Он сделал себя и создал великого. Он сотворил Тезар, оставаясь долгие годы в тени. Но это Трой, Герцог Дадье, а это Малика, безродная плебейка. Дамир не знал, на кого смотреть: на окаменевших советников на побледневшего Вилара, на пунцового Стефана или на Маляку, на ледяной алмаз, которому не нужна огранка. Адер выпил вино, подождал, пока слуга вновь наполнит бокал и наклонился к Маляке. «Видишь, как все рады!» Она принялась крутить пуговицу на манжете рукава. «Я не пью, а жаль!» Адер рассмеялся, взболтнул вино в бокале. «Граф Борис, сколько в Тезаре банков?» «Сто пятьдесят», — слишком торопливо ответил Стефан. «Ювели банк, самый крупный». «Один из самых крупных». «Его место в списке». Стефан стиснул в кулаке на крахмаленную салфетку. «Восемнадцатая». Адер отставил бокал. «У вас устаревшая информация, граф Борис». Из-за махинаций с драгоценными камнями ювелирный банк потерял тысячи клиентов во всём мире. Вам пришлось закрыть 47 отделений. Вы задолжали казни великова круглую сумму. В мою казну до сих пор не поступила компенсация за украденные камни. За какие деньги вы собрались купить алмаз? Ваше высочество, у нас есть деньги. Ваше величество. Поправила Малика. Стефан кивнул. Да, конечно, ваше величество. Отложив салфетку, сделал глоток воды. Задержка компенсации вызвана сложностью расчётов. Каждый год цена на камни менялась, курс плавал. Граф Борис. Вам придётся задержаться в порубежье. Не позднее, чем через 2 дня я назначу в главное отделение вашего банка временного государственного управляющего. Это как понимать? прозвучал охрипший голос Стефана. Он проверит законность банковских операций на территории чужого государства. Стефан лихорадочно поправил галстук. У нас нет нарушений. Золотое правило монополистов: поставь конкурента на колени и протяни ему руку, скупив всё, что у него есть. За 20 лет в порубежье исчезли отечественные предприятия. Мне интересно, по каким правилам играли дельцы краеугольных земель? Какие заключали парии? И как делили рынок? Завтра я подпишу указ о создании антимонопольной комиссии. Кроме того, на предприятия иноземного происхождения будут направлены временные управляющие. И это не всё. Я объявлю о проведении конкурса между банками и не только царскими. Надеюсь, вы понимаете, какие я выдвину требования. Дамир вжался в спинку стула. Надо срочно ехать в Градмер. Отец должен узнать об этом первым. Чем он владеет в Парубежье? Дамир слышал только о заводе по обработке древесины. Отец мог спокойно о чём-то умолчать. Стефан деигрался. Те зарские дельцы свяжут свои неудачи с их именами. Дамир не спал всю ночь, поминал добрым словом Стефана и сетовал на свою воспитанность. Ведь мог же заткнуть другу рот, схватить за шиворот и силой встряхнуть. За последние полгода они со Стефаном единственные из тезов, кто побывал в гостях у Адера. Элайна не в счет. Никто не осмеливался приставать к ней с расспросами. Он, приятель престола-наследника, несомненно окажется в центре внимания. И даже не это волновало Дамира. От назойливого любопытства знать и можно укрыться в замке, пересидеть, пока утихнут страсти. Но никакие стены не спрячут его от недовольства могущественного покровителя. Как объяснить ему, почему он не выполнил поручение? Высказать домыслы, а вдруг они окажутся ошибочными? Свалить вину на Стефана, детки лепят. Покаяться самому, а дипломатическом корпусе в партикурами придётся забыть. Какой же из него дипломат, если он не смог пройти элементарные испытания на внимательность и хитрость? Дамир надел дорожный костюм и спустился в холл. В начале коридора, ведущего к мраморному залу, стоял караул. Еще один коридор вел в сад. Дамир и Стефан в ожидании встречи с Адером два дня спасались от жары под сенью деревьев. Жаль, что нельзя повернуть время вспять и отказаться от поездки к морю. Дамир направился в сад. Страж пошёл следом, не пытаясь скрыт своё присутствие. Где я могу побыть один? В своей комнате, господин. Где ещё? В пустоше. Дамир посмотрел через плечо. Во взгляде стража не было ни капли иронии или ехидства. А в саду? Страж отрицательно покачал головой. Едва Дамир добрался до выхода из замка, как дверь распахнулось. На пороге возникла Маляка. С распущенными волосами, в платье свободного покроя и с букетиком поздних летних цветов в руках она походила на сказочную фею. Маляка сделала реверанс и, обойдя Дамира, пошла по коридору. «Маляка, вы куда-то спешите?» Она обернулась. «Куда можно спешить в шесть часов утра?» и «Я мечтал с вами познакомиться поближе. Не получилось». Дамир на секунду умолк. С самого начала всё пошло не так. Мне очень жаль. До свидания, князь Плутай, сказала Малика и исчезла за поворотом. Дамир скривился. Какой же он глупец. В случае пересёках дороги, а он этим не воспользовался. Что и говорить, хороший из него получится дипломат. Малика уже поднималась по лестнице, когда Дамир вернулся в холл. Вы не откажете мне в прогулке. Она оперлась руками на перила. Куда мы с вами пойдём? Дамир хотел сказать, что лучшее место для беседы пустошь, но посмотрел на хмурого стража и передумал шутить. Прохаживаясь по аллеям сада рядом с прекрасной спутницей, он пытался настроиться на серьёзный разговор. Рассудок почему-то давал сбой. Дамир, сам того не замечая, замедлил шаг. Выдалась бессонная ночь, прозвучал тихий голос. Дамир вынырнул из размышлений. Да, не удалось уснуть. Обычно бессонница мучает в двух случаях: когда горюешь или когда радуешься, сказала Малика. На ужине я не заметила, чтобы вам было весело. Что вас тревожит? Вы были в Тазаре? Нет. Я не покидала порубежье. Это плохо. Вы не представляете, какая большая разница между нашими странами. То, что задумал Адер, может привести к печальным последствиям. Вы говорите о борьбе с монополиями. Дамир кивнул. Я не намерена обсуждать с вами решения правительства, холодно проговорила Малика. Если вы для этого пригласили меня на прогулку, нет, нет, Дамир взмахнул рукой. Давайте сменим тему. Какое-то время они шли молча. Малика с отрешённым видом смотрела вперёд. Поглядывая на неё украдкой, Дамир поддевал носком ботинка камешки. С надеждой прощаться не хотелось. "Я просто подумал", начал он. "Адер рано или поздно приедет в Тазар. Как его примут дворяне? Ведь многим он перейдёт дорогу". Малика остановилась. "Нам лучше вернуться. Адер мой друг, мне не безразлично его будущее". Дамир ощутил холод, будто стоял рядом с ледяной глыбой. Вместо того, чтобы заручиться поддержкой состоятельных людей, он дернаживает недругов. Их и так хватает, они у всех есть. Но стоит ли пополнять их ряды? Неужели в Тзаре не проводят такие проверки? У нас нет чистых иностранных предприятий. Тзар везде в доле. Контроль ведётся изнутри. Малика смотрела на Дамира, а ему никак не удавалось разгадать её мысли. Более того, глядя в зеркальные глаза, он чувствовал себя открытой книгой. Князь Плутай, у вас в порубежье есть предприятие? Дамир приложил все силы, чтобы выглядеть спокойным. Нет. Князь, я не спрашила. А я повторяю, меня ничто не связывает с порубежьем. мне кажется, уже никакая тема не спасет нашу беседу». Маляка пошла прочь. «Это правда!» — крикнул Дамир ей в спину. «У меня ничего нет». «И есть у моего отца». Она оглянулась. «Хочу посоветовать вашему отцу взять себе в компаньоны по рубеже. Чем быстрее это произойдет, тем меньше неприятности доставит вам указ моего правителя». Да-да, конечно. Я уверен, отец прислушается к вашему совету. Мне очень жаль, у меня не получилось стать вашим другом. Дамир подошёл к Малике и, согнув руку, предложил опереца. Я вас провожу. На подходе к замку она чуть сильнее сжала его локоть. Дамир пробежался взглядом по окнам. В одном колыхнулась штора. Третий этаж. Апартаменты Адера. Они миновали коридор и холл и остановились возле лестницы. «Я сегодня уезжаю», — сообщил Дамир. «Рад, что побывал в порубежье. Впечатлений хватит на всю жизнь». Сжал пальцы Маляки. «Прошу вас, только не обижайтесь на то, что я скажу. Постараюсь». «Я бы с огромным удовольствием забрал вас с собой», — выпалил Дамир и прилинул губами к ее руке. А когда выпленился, заметил на балконе второго этажа Виллара. Не было нужды вглядываться ему в лицо, вдруг не прятал чувств. Не ошибитесь в выводах, князь плутай, прошептала Малика и пошла вверх по ступеням.